Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить «Род сей лукав, он ищет знамение, а знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, ибо как Иона был знамением для Неневитин, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их»